Глава седьмая. Холм со странными рвами. День выдался ужасный. Небо затянули тяжелые снеговые тучи, под ногами хрустел черный замерзший наст, а ветер, похоже, решил содрать с них кожу. На равнине старая дорога была в еще более плачевном состоянии, чем та, по которой они шли раньше. Путникам приходилось пробираться через обломки скал, обходить валуны, утопать по щиколотку в гальке, что было испытанием для натруженных и сбитых в кровь ног. Но что бы они ни чувствовали, холод гнал вперед. Часов в десять в воздухе закружились первые снежинки, а через несколько минут снег валил уже вовсю. Прошло более получаса, как все вокруг побелело, а через некоторое время разразилась настоящая снежная буря. Огромные снежные хлопья слепили глаза, и путники не только дорогу, но и вообще ничего не видели. Это обстоятельство сыграло свою роковую роль. Сбившись с дороги, путники оказались перед невысоким холмом, который скрыл от них замок с освещенными окнами. То и дело, протирая глаза, чтобы хоть что-нибудь рассмотреть, они пытались отыскать дорогу, и, конечно, им было не до разговоров. Оказавшись у подножия холма, путешественники увидели по обеим его сторонам некое подобие скал. Если приглядеться, то стало бы понятно, что они имеют странную форму — куба. Но, разумеется, приглядеться никому не пришло в голову. Всех больше заботил уступ, преградивший путь высотой около четырех футов. Длинноногому кваклю не составило труда на него вспрыгнуть и помочь забраться остальным. Снег здесь оказался гораздо глубже, и подъем дался детям нелегко. Джилл даже раз упала. Преодолев почти сотню ярдов, они оказались перед вторым уступом. Всего их было четыре, и располагались они на разных расстояниях друг от друга. Вскарабкавшись на четвертый уступ, путники убедились, что достигли вершины плоского холма. Если до сих пор склон худо-бедно защищал их от ветра, то теперь они ощутили его полной мере. Наверху холм оказался действительно плоским, как это и виделось издалека, и здесь, как на равнине, беспрепятственно бушевала буря. Местами снег не успевал даже опуститься на землю, ветер срывал его и швырял путником в лицо. Вокруг ног образовались маленькие снежные вихри, как это иногда бывает на льду, что не мудрено, поверхность мало чем отличалась от льда. Но хуже всего было, что ноги то и дело натыкались на какие-то странные холмы, которые разделяли равнину на разнокалиберные четырехугольники, и через которые надо было перелезать. Высотой они были от двух до пяти футов, а шириной ярда два. С северной стороны этих валов успели образоваться высокие сугробы, и путники каждый раз в них проваливались и промокали. Надвинув на лоб капюшон, опустив голову и спрятав окоченевшие руки под плащ, Джилл пробиралась вперед. Она заметила еще кое-что странное на этом ужасном плато. Справа торчали какие-то сооружения наподобие фабричных труб, а слева высилась удивительно правильной формы скала. Но она не стала об этом задумываться. Джилл занимали лишь мысли о замерзших руках, а также носе подбородке и ушах, горячей ванне и теплой постели в Харфанге. Внезапно она поскользнулась, пролетела футов пять и к своему ужасу стала скатываться вниз, в темную узкую расщелину, которая, казалось, в ту же секунду образовалась перед ней. Через мгновение она уже рухнула на дно. Это был то ли ров, то ли канава фута три шириной. Джилл хоть и испугалась, но тем не менее почувствовала облегчение. Здесь не было ветра, потому что стены рва поднимались высоко над головой. Следующее, что она увидела, были испуганные лица вреда и хмура, заглядывающих сверху в ров. — Ты не ушиблась, Пол! — раздалось сверху. — Наверняка сломала обе ноги! — прокричал пессимист-хмур. Джилл встала на ноги и успокоила их. Все в порядке, но самой ей отсюда не выбраться. — Куда ты свалилась-то? — поинтересовался Юстас. — Какой-то ров или, может, осевшая тропа, — пояснила Джилл, — довольно прямая. — И ведет прямо на север, — воскликнул вред. — Может, это и есть дорога. Если так, то хоть от этого адского ветра укроемся. Там на дне много снега? — Почти нет. Похоже, ветер не дает ему долететь вниз. Не видно, что там дальше. — Подождите, сейчас пойду посмотрю, — ответила Джилл и направилась вдоль рва, — но сразу же остановилась, потому что он резко повернул направо. — А за углом что? — спросил вред, когда она поставила их в известность об этом. Оказалось, что джил так же пугают извилистые переходы и темные подземелья, как вреда край обрыва. Ни малейшего желания идти одной выяснять, что там за углом, у нее не было, тем более под аккомпанемент истошных воплей квакля сверху. — Осторожно, Пол! В этих местах дорога может вести куда угодно, даже в логово дракона. Кроме того, тебе могут встретиться гигантские черви или жуки. — Думаю, она ведет недалеко, — пролепетала Джилл, поспешно отступая от угла. — Что значит недалеко? — Сейчас посмотрю сам, — заявил Вред. Он уселся на край рва. Все они уже так вымокли, что больше не обращали на снег внимания, и спрыгнул вниз. Когда Юстас молча отодвинул ее в сторону, Джилл поняла, что он догадался, она струсила, но все же двинулась за ним, стараясь не обгонять. Результат быстро разочаровал. Дети прошли немного, повернули направо, потом сделали несколько шагов вперед и оказались на развилке. Одна дорога вела по-прежнему прямо, а другая резко поворачивала направо. — Так дело не пойдет, — сказал Вред, — Глядя на правое ответвление, она приведет нас назад, на юг. Он направился прямо, но через несколько шагов дорога опять под прямым углом повернула направо. На этот раз выбора не было. Тупик. Все без толку, — проворчал вред. Джилл тут же развернулась и первой пошла обратно. Когда они вернулись к тому месту, где она упала в ров, хмур своими длинными руками без труда вытянул обоих наверх. Снова оказаться наверху было ужасно. Там, в узком рву, где не было ветра, их уши почти оттаяли. Там они все ясно видели, легко дышали и слышали друг друга, не надрывая голос. Возвращаться на такой зверский холод было сродни катастрофе. А тут еще Хмур выбрал момент, чтобы спросить. — Ты еще помнишь знаки, Джилл? Какой нужно искать теперь? — Какие еще знаки? — «Да ну их совсем!» — отмахнулась та, но потом все же ответила. «Кажется, кто-то должен упомянуть Аслана, не помню точно». Как видите, она перепутала порядок, а все потому, что не повторяла знаки дважды в день, как раньше. Конечно, если бы Джилл напряглась, то вспомнила бы, но у нее не было прежнего усердия, поэтому сходу назвать все знаки в правильном порядке не получалось». Вопрос Хмура рассердил ее потому, что в глубине души Джил понимала. В том, что урок льва не усвоен так твердо, как требовалось, — ее вина. Именно это раздражение вместе с холодом и усталостью и заставило ее сказать «да ну их совсем». Возможно, она погорячилась. «Вроде это был следующий», — усомнился Хмур. «Ты правильно...» «Назвала, по-моему, ты их перепутала. Мне кажется, на этом холме, на этом плоском месте мы должны остановиться и осмотреться. Вы заметили?» «О, Господи!» — простонал вред. «Самое время любоваться красотами. Пойдемте лучше дальше». «Смотрите!» — вдруг воскликнула Джил, указывая вперед. Все повернулись и увидели на севере, на некотором расстоянии от них, Гораздо выше плато, на котором они стояли, — огоньки. На этот раз они ясно различили свет в окнах, в небольших, наводивших на мысли об уютных спальнях и в тех, что побольше, заставлявших представить себе огромный зал, где в камине потрескивает огонь, а на столе исходит паром горячий суп или вкуснейшее жаркое. «Харфанг!» — воскликнул вред. «Все это, конечно, хорошо!» — пробубнил Хмур. «Но я хотел сказать...» «Да хватит вам!» — рассердилась Джил. «Нельзя терять ни минуты! Помните, что сказала дама? Ворота запирают рано. Мы должны попасть туда до за закрытие, во что бы то ни стало. Мы умрем, если останемся на улице в такую ночь». «Ну, но пока еще не ночь!» — начал было Хмур, но дети хором закричали «Вперед!» и замахали руками. И они поковыляли по скользкому плато, стараясь двигаться как можно быстрее. Хмур поплелся за ними, продолжая говорить, но ветер так завывал, что его никто не слышал и не услышал бы, даже если бы хотел. Но они и не хотели. Все мысли детей были там, в Харфанге, где ванна, постель, горячий чай, и даже на минуту представить, что они опоздали, казалось невыносимым они спешили, но переход через плоскую вершину холма все равно занял очень много времени. Даже после того, как путешественники пересекли плато, на спуске им пришлось преодолеть несколько уступов. Но вот, наконец, они оказались у подножия, и перед ними открылся Харфанг. Замок стоял на высоком утесе и, несмотря на многочисленные башенки, больше походил на огромный дом. По всей видимости, Добрые великаны не боялись набегов неприятеля. Окна на фасаде располагались слишком низко, что в настоящем замке считалось немыслимым. Тут и там виднелись маленькие двери, через которые можно было попасть внутрь или выйти наружу, минуя внутренний двор. Дети приободрились. Место вовсе не выглядело страшным, напротив, казалось вполне дружелюбным. Поначалу высота и крутизна утеса привели в отчаяние но очень скоро они заметили что слева склон более пологий и дорога ведет как раз к нему после многотрудного перехода который они совершили и этот подъем оказался ужасен и в какой то момент джил почти сдалась последние сто ярдов вреду и хмуру пришлось ее едва ли не тащить но в конце концов они оказались перед воротами замка с поднятой решеткой как бы не устали путники Входить в пристанщи великанов все равно страшновато. Несмотря на свои опасения по поводу Харфанга, Хмур оказался самым смелым и скомандовал. «Спокойно! Не показывайте, что боитесь! Мы совершили самую большую глупость на свете, явившись сюда, но теперь извольте сохранять лицо!» И Квакль храбро прошагал прямо в ворота, остановился под аркой, где эхо делало его голос громче и закричал, что есть мочи. «Эй, приуратник, гости ищут ночлег!» Дожидаясь, что за этим последует, хмур снял шляпу и стряхнул с широких полей целую кучу снега. «Знаешь», — прошептал Юстас Джил, — «он хоть и зануда, но зато смелый и дерзкий». Дверь отворилась, — Мелькнул манящий свет очага, и появился привратник. Джилл закусила губу, чтобы не вскрикнуть, хотя он вовсе не был таким уж гигантом, так, повыше яблони, но пониже телеграфного столба, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, в кожаном камзоле, усеянном металлическими пластинками, отчего он походил на кольчугу, и голыми волосатыми коленями, торчавшими над неким подобием крак на ногах, Он производил неизгладимое впечатление. «Это кто же тут такой?» — произнес превратник, нагнувшись и вытаращив глаза. Джилл собрала все свое мужество и, что есть мочи, прокричала. «Дама в зеленом передает привет добрым великанам и посылает двух южных деток этого квакля по имени Хмур к осеннему празднику. Конечно, если вы не против нас принять». «Ого!» — обрадовался превратник. Это совсем другое дело. Заходите, малютки, заходите в комнату, а я доложу его величеству. Помешков, он с любопытством взглянул на детей и удивленно спросил. — А почему у вас синие лица? Впрочем, мне-то что за дело. Друг дружке вы, наверное, нравитесь. Как говорится, жучок жучка хвалит. — Это мы просто от холода посинели, — пояснила Джилл. — Вообще-то мы нормального цвета. Тогда идите вот к очагу, грейтесь, козявки. Вслед за привратником они вошли в дом. Хоть грохот огромной двери, закрывшейся за ними, и был страшен, дети тут же забыли о ней, стоило увидеть то, о чем мечтали со вчерашнего вечера. Огонь! И какой огонь! Казалось, в очаге горело сразу несколько деревьев, а жар от него исходил такой, что ощущался наверняка за несколько ярдов. Все равно измученные путешественники плюхнулись на кирпичный пол так близко к огню, как только можно, и, наконец, с облегчением выдохнули. — Давай, юноша! — обратился привратник к великану, сидевшему в глубине комнаты и таращившемуся на путников так, что, казалось, глаза того и гляди вылезут из орбит. — Беги в дом и передай, что сказала эта козявка. И пересказал посыльному то, что услышал от Джилл. Парень, наконец, оторвал от них взгляд и, почему-то громко хохотнув, вышел из комнаты. — Послушай, лягушонок, — обратился привратник к хмуру, — похоже, тебе надо взбодриться. Он вытащил черную бутылку, очень похожую на ту, что была у хмура, только раз в двадцать больше. — Нет, чашка тебе не подойдет, утонешь еще. А вот солонка будет в самый раз. Только смотри, никому не говори там, в доме. «Столовое серебро тут появляется само по себе, я тут ни при чем». Солонка была более узкой и прямой, чем у людей, и из нее получилась отличная чашка для хмура. Когда великан поставил ее на пол возле квакля, дети подумали, что тот откажется, потому что не доверяет великанам, даже добрым, но он пробормотал. «Поздно думать о предосторожностях, когда мы здесь, а дверь захлопнулась». Понюхав жидкость, квакль заключил. «Пахнет неплохо, но это ничего не значит. Лучше попробовать». Сделав глоток, он причмокнул. «На вкус тоже ничего. Но вдруг это только сначала. Посмотрим, как оно дальше пойдет». Хмур глотнул побольше, потом еще. «Она вся такая» не удивлюсь если на дне какая нибудь гадость с этими словами он прикончил напиток облизнул губы и посмотрел на ребят это была проверка если я сморщусь или взорвусь или превращусь в ящерицу или еще в кого знаете что тут нельзя ничего пробовать великан слишком высокий чтобы слышать то что хмур бормотал себе под нос расхохотался «Ну, лягушонок, ты и ухарь! Смотрите, ни капли не оставил!» «Я не ухарь, я хмур!» — с заплетающимся языком возразил хмур. «И не лягушонок, а квакль!» В это время дверь отворилась, и вошел юный великан. Их немедленно требует стронный зал. Дети вскочили, но хмур продолжал сидеть и бормотать. «Квакль! Да, квакль!» «Очень уважаемый квакль, уважакль!» «Проводи-ка их!» — сказал привратник юному великану. «Лягушонка придется нести. Последняя капля оказалась, видимо, лишней». «Я в порядке!» — пробормотал хмур. «И вовсе не лягушка, ничего общего! Я у, ужа, ужава, уважакль!» Южный великан схватил его за пояс и жестом приказал детям следовать за ним. В таком, не слишком достойном виде, они прошли через внутренний двор. Хмур, зажатый в кулаке великана, брыкался в воздухе и действительно очень походил на лягушку. Но дети этого почти не замечали, поскольку вскоре оказались перед огромной дверью главного замка. Почти бегом, чтобы успеть за великаном, Они миновали несколько коридоров, а затем вошли, щурясь от яркого света, в огромный зал, где горели лампы, пылал огонь в очаге, и все это отражалось в позолоченном потолке и карнизах. Множество великанов в роскошных одеждах стояли вдоль стен справа и слева, а в дальнем конце зала на двух тронах сидели две огромные фигуры — король и королева. Их провожатый остановился в футах в двадцати от тронов. Юстас и Джил неловко поклонились. В экспериментальной школе девочек не учат делать реверанс, а хмуро юный великан осторожно опустил на пол, где тот и уселся. Растопырив длинные руки и ноги, кваколь сейчас был очень похож на большого паука.